Приложение 9. Пример договора на обезличенный металлический счет. Договор обезличного металлического счета. Первое. Предмет договора. 1.1. Предмет настоящего договора составляет взаимоотношения банка и клиента, возникающие в связи с проведением операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов на территории РФ. 1.2. В целях учета и осуществления операций с принадлежащими клиенту драгоценными металлами без указания их индивидуальных признаков, банк открывает клиенту обезличенный металлический счет. Банк осуществляет обслуживание счета клиента в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями положения ЦБ РФ от 1 ноября 1996 года номер 50 о совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами. Инструкции ЦБРФ от 6 декабря 1996 года, номер 52. О порядке ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами в кредитных организациях. Инструкции ЦБРФ от 30 ноября 2000 года, номер 94 и. О порядке определения массы драгоценных металлов. и драгоценных камней и исчисления их стоимости в учреждениях банков и других нормативных актов. 1.3. Счет открывается отдельно для каждого вида драгоценных металлов золота, серебра, платины. 1.4. Счета клиента, открытые банком в соответствии с настоящим договором, предназначены для учета драгоценных металлов без отражения их индивидуальных признаков с указанием количественной характеристики массы металла и стоимостной балансовой оценки. 1.5. Предмет и условия настоящего договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам за исключением соглашения сторон об этом. и других случаев, предусмотренных действующим законодательством. 1.6. В целях настоящего договора под драгоценными металлами понимаются мерные слитки золота, серебра, платины, изготовленные в соответствии со стандартами Российской Федерации. Второе. Открытие счета. Для открытия счета клиент предоставляет в банк следующие документы. Первое. Заявление на открытие счета с указанием вида драгоценного металла, подписанное клиентом. Второе. Паспорт. Третье. Один экземпляр карточки с образцами подписей. Четвертое. Два экземпляра настоящего договора, подписанного клиентом. Третье. Права и обязанности сторон. 3.1. Банк обязуется. 3.1.1. Открыть и обслуживать счета в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством. 3.1.2. Выполнять поручения клиента, оформленные в соответствии с настоящим договором. 3.1.3. Предоставлять клиенту выписки по счетам в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего договора. 3.2. Клиент обязуется. 3.2.1. Самостоятельно и своевременно оплачивать услуги банка по обслуживанию счета в соответствии с действующими тарифами банка согласно пункту 5.5 настоящего договора. 3.2.2. Уведомлять банк в письменной форме о передаче в залог или ином обременении драгоценных металлов, учитываемых на счетах, в срок не позднее двух рабочих дней после заключения соответствующей сделки. 3.2.3. Предоставлять банку в течение двух рабочих дней после получения от него запроса документы. необходимые для подготовки отчетности банка перед ЦБ РФ, пробирной палатой РФ и другими уполномоченными государственными органами в соответствии с действующим законодательством. 3.2.4. Не позднее двух рабочих дней уведомлять банк об изменении всех своих ранее предоставленных банку реквизитов. 3.3. Банк имеет право. 3.3.1. Привлекать и размещать драгоценные металлы в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим договором. 3.3.2. Требовать от клиента предоставления документов, необходимых для выполнения банком своих обязанностей в соответствии с настоящим договором, включая обязанность по предоставлению отчетности в ЦБ РФ. Проверную палату РФ и другие уполномоченные государственные органы в соответствии с действующим законодательством. 3.3.3. В одностороннем порядке изменять размеры тарифов с письменным уведомлением об этом клиента не менее чем за 10 календарных дней. три четыре. Отказаться от исполнения поручений клиента и других обязательств. по настоящему договору на период неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентам условий настоящего договора а также в других случаях предусмотренных действующим законодательством три четыре клиент имеет право три четыре осуществлять операции по счетам в пределах остатка драгоценных металлов находящихся на счетах за исключением ограничений, налагаемых ЦБ РФ, налоговыми, правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также банком, на основании настоящего договора и других соглашений с клиентом. 3.4.2. Получать справки о состоянии счетов, банковские выписки по счетам, которые предоставляются полномочному представителю клиента при его явке в банк. По получении ежемесячной выписки на первое число каждого месяца клиент письменно подтверждает сальдо по счетам в течение пяти календарных дней с даты получения выписки. При неполучении от клиента в указанный срок подтверждения сальдо счета считается подтвержденным. 3.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом банк за один месяц. В этом случае клиент в течение 10 рабочих дней с даты уведомления обязан представить в банк заявление на перевод драгоценных металлов на свой обезличенный металлический счет в другом банке, Либо получить драгоценные металлы в наличной форме в разрешенных законом случаях. Четвертое. Порядок осуществления операций по счетам. 4.1. Порядок зачисления драгоценных металлов на счета. 4.1.1. Зачисление драгоценных металлов на счета клиента осуществляется банком следующим образом. А. В безналичном порядке не позднее следующего банковского дня после получения банком надлежащего оформленного кредитного авиза из банка корреспондента Поступление на корреспондентский счет банка денежных средств от клиента по договору купли-продажи или акцептованной банком заявки на покупку драгоценных металлов в случае покупки драгоценных металлов у банка. Б. В наличном порядке не позднее следующего банковского дня после подписания с клиентом акта приема-передачи драгоценных металлов. 4.1.2 В наличном порядке банк принимает от клиента для зачисления на счета следующие виды драгоценных металлов. золото, платина, серебро в стандартных и мерных слитках российского до 1992 года советского производства, соответствующих государственным стандартам и техническим условиям, действующим в Российской Федерации, и зарубежного производства, соответствующих международным стандартам качества Принятом Лондонской Ассоциации участников рынка драгоценных металлов. При этом слитки драгоценных металлов в обязательном порядке должны сопровождаться документами завода производителя, паспортами, спецификациями. Далее сопроводительные документы. Банк, по своему усмотрению может требовать и принимать другие документы. подтверждающие характеристику драгоценных металлов, выпущенные инспекцией пробирного надзора, других уполномоченных органов. Сопроводительные документы остаются на хранении в банке. 4.1.3 В случае доставки в адрес банка, но на имя клиента драгоценных металлов в физической форме через уполномоченных перевозчиков Банк не производит вскрытие упаковки груза в отсутствие клиента. Груз в течение пяти рабочих дней остается в хранилище банка на условиях ответственного хранения. При этом банк в течение двух рабочих дней от даты поступления груза письменно уведомляет клиента об этом факте. Не позднее следующего рабочего дня от даты уведомления Клиент обязан явиться в банк для вскрытия упаковки груза. Вскрытие упаковки груза производится полномочным представителем клиента, действующим на основании надлежащей оформленной доверенности, самостоятельно в отдельном помещении банка. При этом клиент предъявляет банку оригиналы сопроводительных документов, а также договор покупки драгоценных металлов, у уполномоченного банка или организации. Клиент уплачивает банку вознаграждение за весь период хранения груза. 4.1.4 При предъявлении клиентам в банк драгоценных металлов в физической форме, последний визуально, при возможности с помощью технических средств, Производит сверку индивидуальных признаков драгоценных металлов, указанных на слитках, с их характеристиками, указанными в сопроводительных документах. При отсутствии расхождений банк и клиент подписывают акт приема-передачи драгоценных металлов и приходный ордер. Оригиналы сопроводительных документов остаются на хранении в банке. При обнаружении банком каких-либо расхождений, а также при выявлении факта нарушения со стороны клиента действующего законодательства, в том числе касающегося правомерности приобретения драгоценных металлов в физической форме, банк отказывает в приеме драгоценных металлов в свое хранилище. В этом случае клиент вправе забрать драгоценный металл с собой. либо оставить его в банке на ответственном хранении, как ценный груз, без указания каких-либо индивидуальных характеристик. Стоимость груза оценивается отдельным соглашением. В случае отсутствия у банка технических средств для контроля характеристик драгоценных металлов, соответствующих весов, компараторов, анализаторов влажности, платномеров и прочее, Банк производит учет драгоценных металлов согласно данным сопроводительных документов. При этом в акте приема передачи делается соответствующая отметка, что прием в хранилище драгоценных металлов производился без контрольного взвешивания. 4.1.5. При зачислении драгоценных металлов на счета клиента в безналичном порядке Банк не несет ответственности за задержки, возникающие вследствие недостаточной информации, содержащейся в кредитовом «Авиза» и не позволяющей достоверно определить принадлежность драгоценных металлов. 4.2. Порядок списания драгоценных металлов со счетов. 4.2.1. Списание драгоценных металлов со счетов клиента осуществляется банком. А. В безналичном порядке. Не позднее следующего рабочего дня после поступления в банк надлежащим образом оформленного заявления на перевод драгоценных металлов на обезличенный металлический счет клиента в другом банке при условии наличия у последнего специальных корреспондентских отношений с банком и соответствующего остатка на счете Ностро банка. Срок, предусмотренный договором купли-продажи или заявкой на продажу драгоценных металлов, в случае продажи драгоценных металлов в банку. Б. с выдачей драгоценных металлов в физической форме. Не позднее следующего рабочего дня после поступления в банк надлежащим образом оформленного поручения клиента при условии, если подлежащие выдаче драгоценные металлы были ранее переданы банку в физической форме. По мере поступления в хранилище банка драгоценных металлов, но не позднее 20 рабочих дней со дня получения поручения клиента, Если подлежащие выдаче драгоценные металлы ранее не передавались клиентам банку. При выдаче драгоценных металлов из хранилища при технической возможности банка и в присутствии клиента производится их контрольное взвешивание, При отсутствии расхождений клиент и банк подписывают расходный ордер. При обнаружении расхождений. Между индивидуальными признаками, указанными на слитках и в сопроводительных документах, клиент имеет право потребовать замены слитка. При отсутствии соответствующих технических средств прием клиентам драгоценных металлов у банка производится без контрольного взвешивания согласно сопроводительным документам. В этом случае расходный ордер составляется согласно сопроводительным документам. Если ранее драгоценные металлы были зачислены на счета клиента в наличном порядке без контрольного взвешивания, о чем свидетельствует акт приема-передачи, пункт 4.1.4, то банк имеет право выдать клиенту такие слитки, а клиент обязан принять их. При выдаче драгоценных металлов банк также обязан выдать клиенту оригиналы сопроводительных документов. 422. Клиент для осуществления списания драгоценных металлов со счетов представляет банку заявление на перевод либо поручение по установленной форме и платежное поручение об оплате услуг банка. Банк исполняет поручение клиента в указанной в пункте 4.2.1 срок при условии поступления от него суммы, перечисленной за банковские услуги. 4.2.3 Банк может отказать в приеме поручения, если оно составлено в ненадлежащей форме, содержит недостаточные, нечеткие или неполные указания. либо не соответствуют действующему законодательству. Банк также может отказать в приеме указанных в данном пункте документов и, соответственно, в проведении операций по счетам в случае нарушения клиентам условий настоящего договора либо нарушения со стороны клиента действующего законодательства. Пятое. Особые условия ведения счета. 5.1. При проведении операций зачисления, списания со счетов банк выступает агентом валютного контроля в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Начисление процентов на счета клиента не производится. 5.3. В случае невозможности исполнения ранее принятого банком поручения клиента в связи с состоянием его счета или при неоплате им тарифа за обслуживание счета, либо в случае выявления нарушения действующего законодательства, банк приостанавливает исполнение данного поручения без материальной ответственности со своей стороны. О приостановлении исполнения поручения банк с указанием причины письменно извещает клиента, В течение трех рабочих дней с момента приостановления его исполнения. 5.4. Клиент может отменить ранее отданное банку поручение путем возврата в банк, находящегося у него экземпляра поручения с отметкой о приеме к исполнению и с представлением дополнительного заявления в произвольной форме, но только в том случае. если поручение еще не исполнено. 5.5. Оплата услуг банка по обслуживанию счета осуществляется клиентом в соответствии с действующими тарифами банка в рублях РФ по официальному курсу ЦБ РФ на день оплаты. 5.6. Банк осуществляет операции приема и выдачи драгоценных металлов со счетов в физической форме в количестве, кратном одному слитку, принятой от клиента мерности или иной при наличии, или одной монете. 5.7. Банк учитывает отклонение массы драгоценных металлов, находящихся на счетах, от массы драгоценных металлов, подлежащих списанию с этих счетов в физической форме, в соответствии с инструкцией ЦБ РФ о порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчислении их стоимости в учреждениях банков от 30 ноября 2000 года, номер 94-И. 5.8. банк гарантирует возврат клиенту драгоценных металлов находящихся на счетах той же или большей мерности которой драгоценные металлы клиента принимались на счета при желании клиента и наличии возможности у банка драгоценные металлы могут быть выданы слитками меньшей мерности пять девять при выдаче клиенту слитков меньшей мерности чем принимавшихся на счета, клиент выплачивает банку разницу в стоимости согласно действующим поправочным коэффициентам на слитки различной мерности, указанным в тарифах. 6. Ответственность сторон. 6.1. Клиент несет ответственность за достоверность информации, предоставленной банку. 6.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством. При этом виновная сторона возмещает другой стороне понесенные последние убытки в соответствии с действующим законодательством. 7. Форс-мажорные обстоятельства 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, стихийного бедствия, крупной производственной аварии, военных или боевых действий, массовых беспорядков, забастовок, противоправных действий третьих лиц, принятие нормативных актов и внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации, принятие решений органами государственной власти и управления, существенно ухудшающих положение сторон и влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору. семь два сторона для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору по указанным причинам обязана в течение трех рабочих дней письменно и с приведением доказательств известить другую сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности Могут быть признаны свидетельства, выданные соответствующими компетентными органами. 7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору двигается на срок действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, Каждая из сторон вправе отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае ни у одной из сторон нет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 8. Заключительные положения 8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами. 8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. 8.4. Все споры и разногласия сторон, возникшие в связи с исполнением настоящего договора и неурегулированные путем переговоров, разрешаются в установленном действующим законодательством порядке. 8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон. Девятое. Юридические адреса и подписи сторон договора.